Он состоял в службе с 1766 года, полным адмиралом с 1797 года, членом совета с 1801 года и в этот промежуток времени занимал еще несколько лет пост морского министра. Не входя в рассмотрение, всегда ли он действовал правильно, беспристрастно и даже благоразумно, Нельзя, однако же, было не отдать справедливости многим отличавшим его высоким качеством. Главное же не иметь в виду, что ему был 87 год, и что из них 72 протекло на службе. Владея уникальным пером, он писал очень много в своей жизни, особенно мнений по делам совета, большей частью в либеральном направлении и в оппозиционном духе против министров после чего сам распространял эти мнения в публике и успел приобрести через них чрезвычайную популярность, как никто другой в России. Но правительство с своей точки зрения всегда смотрело на Мордвинова, может быть, и не без основания, как на опасного болтуна, и если иногда его и отличало, то единственное из уважения к его сану и, можно сказать, бесконечной службе. Вообще не говоря о массе, в высшем нашем административном слое мнения о нем были очень разделены. Тогда, как одни видели в старом адмирале человека высшего ума и просвещения, действовавшего, если иногда и ошибочно, то по крайней мере всегда добросовестно и с желанием общего блага, с истинной любовью к России, другие не признавая в нем никаких государственных достоинств, считали его за тщеславного крикуна, дорожившего лишь собственными интересами, и возбуждали даже подозрения относительно его бескорыстия за время, когда он управлял морским министерством. Как бы то ни было, государь тотчас согласился на его просьбу об увольнении. Но согласился вместе и на представление Васильчикова чтобы угасающему сановнику дать при этом случае для утехи и оживления его милостивый рескрипт. Написать его было поручено мне. Имея в виду богатую фактами служебную деятельность графа, а равно высокое мнение о нем огромного большинства публики, я думал, что тут нужно нечто необыкновенное, несколько разительное, такой акт, в котором Мордвинов являлся бы более лицом идеальным, выражавшим собою образ почти столетнего слуги царя и отечества и поставленным в неразнообразных о нем рассуждений. В этом смысле я почти с плеча написал следующий проект. Граф Николай Семенович, «С истинным прискорбием узнал я о желании вашем сложить с себя должность председателя Департамента гражданских и духовных дел Государственного Совета, должность, столь давно вами носимую, и в которой вы явили столько новых доказательств вашего высокого усердия к престолу и Отечеству и вашей нелицеприятной правоты. Но желая с моей стороны при преклонных летах ваших доставить вам успокоение после многолетнего служебного поприща, всегдашним неизменным моим и моих предшественников доверием ознаменованного, я не мог не удовлетворить вашей просьбе. Вы сохраняете звание члена Государственного Совета, самого учреждения его на вас возложенное, члена Комитета Финансов и, наконец, Особого Комитета об усовершенствовании земледелия в России по мысли вашей воспринявшего свое начало. Мне же остается желать, да продлит благое проведение маститую и прекрасную старость вашу, на пользу и честь вашей любезной России, привыкшей более семи десятилетий считать вас среди самых ревностных и доблестных сынов своих». Васильчиков был чрезвычайно доволен этим проектом, который отправил тотчас государю. Но государь продержал его у себя до личного свидания с графом. «Я не могу одобрить этого проекта», — сказал он тогда. И поведение, и служба Мордвинова были всегда двусмысленны. А после таких великолепных фраз, что же осталось бы мне сказать в подобном случае какому-нибудь знаменитому фельдмаршалу? Я велел рескрипт переделать. «И точно!» Рескрипт был пересочинен, вероятно, в первом отделении собственной канцелярии и вышел самым обыкновенным.